Глава тринадцатая Туру не нужно командовать при таких обстоятельствах. Все уже не раз отработано. Питомец, взяв волю в кулак, собравшись с мыслями, с огнем азарта в глазах просто и незатейливо удирает. Жарон размахивает дубинами, топая его преследует. На заднице босса висит, держась на остатках железной воли и зубах, поломанный смерть-машина. Он как хвостик дергается в такто движением гиганта. Его мотает из стороны в сторону, ударяя то об одну половину пятой точки, то о вторую. «Молодец, смерть-машина!» — подбадривает своего пета князь смерти. «Кусай его!» «Смотри, Макс, питомец-некроманта сражается до последнего», — говорит мне Ян. «А твой трусливо удирает». «Ты не прав», — отвечаю ему. «Это стратегия такая». Туры и преследующий его жрун заходят на второй круг по периметру поляны. Шустро так бегут. В стороны летят мелкие стволы деревьев и погрызенный мусор. Босс периодически издает «Раааа!», но на результат забега-то никак не влияет. «И в чем заключается такая стратегия?» — усмехаясь, интересуется паладин. «Умотать босса, пока он не свалится от усталости!» Запускаю в пробегающего мимо жаруна несколько воздушных дисков. Тот, полностью поглощенный преследованием лакомой добычи, на них даже внимания не обращает, да и урону выходят слабенькие. Толстая шкура не пробивается. «Вот теперь ты прав», — отвечаю Яну. «Сначала умотать, потом сожрать». А если попробовать так? На новом круге, когда босс Данджо в очередной раз раскрывает пасть, чтобы заорать, я запускаю туда воздушный диск. Противник обрывает свой крик и разрождается кашлем. «Совсем другое дело!» — восторженно ликует молодой некромант. «Видно, как здоровье босса просело!» «Мочи его, Макс!» Но тут же Рун подхватывает уже погрызенный ранее ствол и начинает его жрать. Хрустит, как заяц морковный. «Ну точно же, Рун!» — ошеломленно произносит Яна. «Вон, как заглатывает!» А профессор хлопает по спине закашлившего после ее слов Паладина. «Хрена себе! Он здоровье восстановил!» — орет тыка пальцем в гиганта князь смерти. Босс Данджа нацеливает свои бешеные глаза на меня. А затем уже мне приходится в скором темпе показывать, кто тут главный спринтер. «Макс, ты в своем репертуаре!» — доносится удаляющийся голос паладина. «Я все ждал, когда начнется представление!» «Лучше бы помог!» — кричу в ответ, успевая оббегать и перепрыгивать встречающийся на пути мусор. «И что моя скромная персона может противопоставить такому гиганту?» «Сделай подножку!» «Каким образом?» «Встань на пути и включи призрачную преграду на своем щите!» «Да он меня раздавит!» «Да лучше с пояс пляши, враг будет повержен!» «Сука, это не я, Шут, это он, клон. «Вы долго будете изображать паровозик?» Никак не успокаивается Ян. «Какой он наблюдательный!» Я бегу первым, следом практически вплотную жруна. Третьим в забеге участвует смерть машина, проезжающий на этом поезде зайчиком, уцепившись за задницу босса. В виде четвертого вагона «Тур». От моего питомца исходит аура счастья. Ну да, мы дружно играем с большой и вкусной едой. Что может быть прекрасней? Остальные члены команды стоят в сторонке и действительно не знают, что им предпринять. Яна, например, уже пыталась использовать путы. Толку оказалось ноль. Они не выдерживают нагрузки и рвутся на ногах гиганта. О, кажется, профессор решается на действие. Он достает одну из колбочек. «Какой у нее эффект?» — спрашиваю его на бегу. «Взрывается и разбрызгивает жидкий огонь!» — отвечает он мне. Удаляясь от группы, кричу. «На следующем круге брось ее мне!» «Что задумал?» — прилетает Яна. «Аттракцион!» — отвечаю я. Через небольшой промежуток времени, совершив круг, бегу по направлению к группе. Убираю клинки в ячейке быстрого доступа. «Пров, кидай!» — командую нашему алхимику-взрывателю — Ловлю на ходу небольшую колбу. Совершаю рывок, удаляясь от гиганта. Босс ревет в негодовании. В этот момент я резко разворачиваюсь и закидываю колбу прямо в пасть орущего жаруна. Массивной челюсти захлопываются после приема подарка нежданчика. Затем вновь раскрываются, извергая мощный поток огня. Лицо босса наливается краской. Из ушей валит пар, как из закипающего чайника. «Тур! Голос!» — кричу питомцу. Борр! применяет тот рык ужаса. Успевая отпрыгнуть в сторону, и исторгающее пламя здоровая туша самолетиком проносится мимо. Прямо как дракон, что поливает огнем землю, которого оседлал смерть машина, все никак не упускающий свою жертву. Еху! Летающий огнедышащий гигант!» — в восторге кричит князь смерти. «Как дракон полетел!» Эта аналогия приходит в голову не только мне, но и Яне. «И смерть-машина, как мать драконов», — комментирует Ян. «Какая мать!» — возмущается некромант. «Батя!» «Жарун, вождь-шаман племени Ухтур, десятый уровень. Босс данжа третьего уровня погиб. Ваша группа получает опыт». «Ехо!» — снова восторгается князь смерти. «Новый уровень!» Остальные поддерживают его радостными криками. Они тоже его получили, а вот мы с Туром… Нет, нам еще долго до следующего. Сработало переманивание способностей и заклинаний. У вас появляется способность поглощения. Ваша группа первая, зачистившая этот данж, получен дополнительный опыт. Новое достижение, Первый в буреломе. Ваш физический и магический урон, а также физическая и магическая защита вырастает на 2%. Бонус распространяется на группу, в которой вы состоите. Ранг обычный. Бонусы в группе от одинаковых достижений не складываются. Дополнительный опыт – это здорово. Жаль, что мне до следующего уровня еще далеко. Так, а что там за новая способность у меня появилась? «Поглощение» – один. При употреблении пищи ваша регенерация повышается в разы. Регенерация зависит также от съеденного материала. Берегитесь, не переступите за грань дозволенного. Само описание способности сухое и краткое, а вот предупреждение в конце вызывает жуть. «Нахрена мне это нужно? Быстро восстанавливать здоровье пищи — это здорово, но тут, похоже, не обходится без темной стороны медали. Не хочу, как Жарон, бегать и жрать все подряд. Я и так постоянно голодный. Лучше бы толстой кожей наградили». «Да отцепись ты!» — некромант пытается разжать челюсть смерть машине, что намертво вгрызлась в зад поверженного босса. Через некоторое время ему это удается, и Ян проверяет труп на трофее. «Хм...» Паладин задумчиво разглядывает какой-то предмет и отходит от тела подальше, так как никто не хочет слышать чавкающие звуки, которые издает Тур, занимаясь своим любимым делом. «Что там?» — интересуется Яна. «Табличка деревянная с каракулями», — отвечает он. Предлагает выучить заклинание. Соглашайся, но в отказ. Мол, специализация неподходящая. Ну-ка, дай!» Князь Смерти вырывает предмет из рук Яна. Затем лицо парня озаряет счастливая улыбка. «Есть! Выучил!» — радуется он. «Ядовитое проклятие!» «Что делает?» — спрошу я. «Создает проклятую область в виде облака и отравляет всех, кто в него попадает. Также снижает регенерацию». «Давай, показывай!» — предлагает Ян. «А тот же рун ни разу его не использовал. Интересно будет посмотреть». Некромант недолго уходит в себя, затем рядом с ним появляется темно серое с чуть зеленоватым оттенком густое облако, размером оно с тура. Облако висит секунд пятнадцать и исчезает. Ну, как-то так, подводит итог князь смерти. Урон пока слабоват. Прокачаешь еще, подбадривает его паладин. Это да, отвечает парень. В шатре вождя племени находится большой сундук. В нем хранятся пять костяных браслетов. Они индивидуальны, и у каждого свое полезное свойство. Профессору добавляет случайный положительный бонус в приготовленных смесях. Яне плюс к силе заклинаний магии природы. Князю смерти то же самое, только к некромантии. У Яна повышается рейтинг брони и количество здоровья. А у меня, так как не имею специализации, есть выбор. Повышение защиты и здоровья, увеличение объема запаса силы и повышение скорости ударов, высокий шанс нанесения критического урона и посреднее ускорение регенерации маны и увеличение ее объема. Да, трудно принять решение. Вспомнив рассказы старых гоблинов про мага древности со словами, как «Малолетка на волшебство ведусь», делаю выбор. Костяной браслет малого могущества, необычный. Плюс 5% к максимальному объему маны. Плюс 5% к скорости регенерации маны. Да уж, я, конечно, ожидал большего. Но и то сахар. Отдыхаем уже два часа. Нам давно не терпится выйти из данжа, но князь смерти просил всех подождать, пока он закончит с горой костей. И вот по происшествии этого времени перед нами предстает обновленный смерть машина. «Хм...» — или сдерживая смешок, уточняет Ян. «Единорог?» Яна прыскает в ладошку и отворачивается. «Нет!» — возмущается парень. «Носорог!» «Вестяной носорог!» «А этот прибор на носу!» Продолжает через смех интересоваться паладин. Извини, просто твой питомец неравнодушен к пятой точке противников. А теперь у него на голове аргументы посерьезнее зубов. Враги разбегутся в ужасе и панике. На мой взгляд, преображенный пета-некроманта на носорога или единорога походил не сильно, если только массивным шипом на голове. Череп снова собачий или волка, хрен поймешь. Но крупнее прежнего раза в три. Пара рядов зубов широкой челюсти. А вместе перехода носовой части в лобную торчит рог. Приняясь смерти, умудрился его как-то туда впаять. Само тело не сильно увеличилось, стало чуть выше и значительно толще. Когти на руках и ногах удлинились. С виду он слегка стал походить и натура. У того тоже крупная голова выделяется на фоне тела. Еще немного пошутив, мы отправляемся в путь. отдохнувшие и сил, с отличным настроением и грандиозными планами, проходим через сиреневый туман. «Хрен на себе!» выдыхает Ян, увидев открывшуюся перед нами картину. Яна зажимает рот руками и отворачивается. Профессор чешет сатылок. Голос подает князь смерти. — Так, Жруна же мы убили, или их изначально было несколько? — Тут не Жрун поработал, — с уверенностью заявляет Паладин. — А мясник какой-то. — Мы выходим в то место, откуда попали в данж. Повсюду разбросаны бесчисленные куски обгрызенной плоти, лап, части изгрызенных голов, в которых узнавались гуары. Листья, кора деревьев, травянистый покров — все забрызгано и залито кровью. Куда ни глянь, везде остатки истерзанных тел. «Да здесь кто-то целое стадо этих гуаров употребил!» — пораженно восклицает Яна. «Надеюсь, это существо насытилось и ушло?» — напряженно и с просительными нотками проговаривает Яна. — Ну а чего ему тут делать? — отвечает паладин, пытаясь успокоить подругу. — Конечно, ушло. Съела всех и свалило С таким-то аппетитом тут ему ловить больше нечего. Но тут раздается треск деревьев и шелест со стороны темного пятна в стене деревьев, состоящего преимущественно из плотно растущих высоких елей. — Рык, пробирающий до глубины души, протяжно прокатывается по лесу, заставляя вибрировать деревья. Воздух, землю под ногами и сами ноги вместе с остальными частями тела. А затем из темных ветвей появляется это здоровое, страшное нечто.